Глава 35. Вытянув руку в сторону блондинки, я отдал команду Кали переместить меня в пространстве, тем самым сбивая концентрацию оппонентки и сразу же атаковал ее сбоку. При этом не только направив на нее витающие в воздухе сгустки энергии, но и опрокидывая ее саму на пол. Швырять себя в стену она больше не позволяла. Далее следует отметить два факта: первый. После перемещения огонь меня моментально отпустил, и барьер перестал таять на глазах. И второй. Я полностью вернул себе концентрацию и контроль над поединком. «Кали! Туман войны!» Помещение моментально завалокло плотным черным дымом, полностью лишая врага возможности меня видеть. Так называемая «медичка» сейчас с большой опаской оглядывалась по сторонам и отчаянно швырялась куда ни попадя горящими шарами – в то же время несколько десятков моих светлячков, безжалостно облепив женщину, неумолимо прожигали ее барьер. Едва он пал, как тело блондинки задымилось от множества ожогов, отчего она моментально упала и стала кататься по полу, истошно крича или, правильнее сказать, вереща от боли. Глубже они, естественно, не проникали. Этой твари нужно сегодня сохранить жизнь». Что касалось ежа, то он чего-то уже как несколько минут повернулся к единственной двери в палату с задницей и молча наблюдал за нашими потугами. Развернувшись к нему спиной, я бросился к столу, на котором уже без всякой ткани поверх тела лежала Маша. Девочка была без сознания, но, судя по данным подключенных приборов, живая в полном здравии. По крайней мере, мне отчаянно хотелось в это верить. Со вздохом облегчения я отвел взгляд от обнаженного тела малышки, искренне радуясь, что не обнаружил никаких следов вмешательства, орудовавших над телом врачей. «Ты сможешь провести допрос?» Повернувшись к демонице, которая сидела над медичкой, ментально спросил я. Платоядный взгляд, которым меня одарила Кали, говорил о том, что она об этом буквально мечтает. Что ж, нужно иногда кормить своих демонов. «Вытаскивай ее отсюда! Только смотри, не убей! Вернем Белорецким, пусть потом делают с ней все, что хотят!» Коротко кивнув, демоница скрылась вместе с женщиной, миг назад истекавшей кровью на полу. Боба также развоплотился, подчиняясь моему мысленному приказу. Едва освободился проход от его туши, как в помещение сразу же ворвался почти десяток воинов с боевыми клинками на изготовку. «Отставить!» Рыкнул Виктор, отметив меня в центре комнаты и отсутствие каких-либо угроз. «Где они?» – следом спросило, оглядываясь по сторонам. То, что здесь недавно произошла схватка, было очевидно. Опалины на стенах, погром, разбитые приборы освещения и стекла в нескольких шкафах. Нетронутым оставался лишь центр операционный, где на большом столе до сих пор без сознания лежала маленькая девочка. «Вон», указывая пальцем в сторону дальней стены, произнес я, «Директора арестовали?». Виктор вместе со своим отрядом уже обследовал помещение, и трупы убитых медиков они нашли и без меня, что, в общем-то, было нетрудно. «Не знаю, операция все еще продолжается. Нашей задачей было...» произнес он, почесывая затылок и присаживаясь над одним из убитых, и следом же тихо добавил. «Прикрывать тебя?» «Что это было за тварь перед входом?» Спросил Глеб, оглядывая меня серьезным взглядом. «Мне как-то было не до этого». Пожал я плечами и повернулся в сторону операционного стола. «Маше нужен врач. Нормальный», добавил с беспокойством, поглядывая в сторону девчонки заботливо укрытой синей тканью. «За это не переживай», прикладывая палец к уху, ответил мне лидер тайфуна сейчас все будет. На их удивленные лица и перечень возникших вопросов я предпочел промолчать. Настроение было довольно поганым, пришлось знатно понервничать за девчонку. Приняв какое-то сообщение через наушник, Виктор вложил клинок в ножны и направился к столу, на котором лежала Маша. Аккуратно подняв девчушку и вместе с этим заворачивая ее в прикрывающую детское тело ткань, командир отряда направился на выход, отдавая команду присутствующим выстроиться в боевой порядок. Естественно, девочку не обязательно было нести именно на руках, но в цокольном этаже к ночи заметно похолодало, а так он ее хоть немного согревал, причем чем выше мы поднимались, тем прохладнее становилось. Каково же было мое удивление, когда на выходе из школы я обнаружил не только огромное количество самых разных служебных машин, но и собачий холод. Зима неожиданно и резко вступила в свои полные права. Машу предусмотрительно вытаскивать на мороз не стали. Группа врачей вместе с одаренным целителем ждали нас в главном холле. Придирчиво оглядев медиков на предмет черной дымки, я наконец-то выдохнул. Эти плохих намерений не имели. «Дядя Женя!» – воскликнул я, увидев князя, одиноко стоявшего во дворе школы, и следом же направился в его сторону. Но внезапно мне наперерез вышел его брат, граф Сергей Белорецкий. «Здравствуй, Алексей!» – кивнув с серьезным видом, бросил он. «Здравствуйте, дядя Сережа!» а... «Думаю, его светлость сейчас лучше не беспокоить!» Положив мне руку на плечо и отворачивая в другую сторону, произнес граф, «К тебе есть много вопросов, но ты молодец. Пошли, зайдем внутрь, там теплее». Тарханова задержали? Вновь задал главный интересующий меня вопрос. «Да». «Жаль», – буркнул я себе под нос. «Задница болела до сих пор». И если честно, желание отомстить этому уроду, особенно в свете последних событий и вскрывшихся подробностей, было ой как велико. С другой стороны, котелке свои пришлось душить на корню, безнаказанным он теперь в любом случае не останется, а значит и я лишний раз руки марать и карму себе портить тоже не буду. В холле, куда мы вернулись с графом, уже стояли и диваны, и журнальный столик с горячим кофе, и даже что-то из выпечки. Откуда достали ночью? Тихо как-то с ним вышло. Немного подумав, произнес я. Директор так слаб. Учитывая, что он нарушил свою присягу, сил у него явно поубавилась, кивнул моим словам граф. Но дело не в этом. Тарханов просто сдался без боя. Как это? просто, с высоко поднятой головой и без сожаления о случившемся на лице. Услышанное заставило меня глубоко задуматься. Игорь Мстиславович заметно отличался от остальных предателей, на мой взгляд. Не было в нем алчности, что ли. Однозначно имеет смысл изучить его биографию при удобном случае. «Садись, перекуси», указывая рукой напротив себя, произнес Сергей Константинович. Спасибо! а пока ешь, подумай, как ответишь мне на вопрос». На этих словах собеседник развернул планшет и выставил передо мной фотографию женщины. Лицо ее мне было очень знакомо. Еще бы, даже получаса не прошло с момента нашей с ней схватки. «Четыре трупа. Она была с ними пятой. Я даже не буду спрашивать, как и почему ты их убил. Где Кростовская?» Граф, как никто другой, знал, что подобные фокусы для меня были не проблемой еще год назад, когда мы однажды погуляли с его дочерью. Собственно, в тот день мы с ним и познакомились. Алина, кстати, так и не рассказала ему подробностей того побега. Впрочем, он и не спрашивал. «Тетя-врач?» – переводя взгляд с планшета на собеседника, уточнил я очевидное. «Тетя-врач!» – терпеливо подтвердил Сергей Константинович. Удивляться тому, как быстро до него дошла вся информация, я не стал. Белорецким о важных вещах докладывали порой в режиме реального времени. Не удивлюсь, если они уже и видео моей недавней встречи с Тайфуном посмотрели. «Дядя Сережа, у меня есть просьба», – сменил я тему. «Говори!» «Та девочка Маша, прошу перевести ее в нашу школу. Ей здесь не место». Граф было хотел сразу что-то ответить, но осекся на полусловие и замолк почти на минуту. «Ты знаешь, что она натворила, прежде чем сюда попасть?» «Нет». «Убила своих родителей». «Я думаю, это дело стоит расследовать», – смутившись такому повороту, робко ответил я. Поверить в сказанное было просто невозможно. «Там уже все расследовано, судя по тем отчётам, что мне скинули ребята». Но по твоей просьбе я поручу своим людям все перепроверить. Спасибо. Довольно кивнул я головой, но следом добавил. Только моя просьба была в другом. Перевести ее в нашу школу. Граф Белорецкий одарил меня серьезным, пристальным и даже немного агрессивным взглядом. Не любили эти аристократы, когда их тыкают во что-то носом. Впрочем, вся его злость разбивалась о мою невинную улыбку и простодушный взгляд. «Проведем расследование, там видно будет». Безапелляционным тоном заявил мужчина, но все же смягчился и добавил. «Я со своей стороны поспособствую, но ты должен понимать, что психически нестабильную одаренную в потенциал мы перевести не можем. А теперь вернемся к моему вопросу». На этом моменте я удовлетворенно кивнул и ментально обратился к демонице. «Кали, ты закончила?» «Да». Довольно промурлыкала бесовка в голове, а я в эту секунду невольно вспомнил наше с ней знакомство и кровожадные интонации демоницы, пытавшиеся со мной наладить контакт. Тогда меня это здорово оттолкнуло. Сейчас же не вызвало особых эмоций. Перетащи ее в один из кабинетов неподалеку от меня. А затем, допив кофе, я поднял глаза на Белорецкого и добавил уже вслух. Она здесь. Рядом. Могу показать. После того, как я передал графу пленницу, меня почти насильно заставили пройти медицинский осмотр, а затем, приставив охранника, отправили спать. «Вы не ждали, а мы приперлись», – сухо бросил я, входя в свою временную комнату. «Надо было видеть лица моих соседей, когда я неожиданно вернулся назад». Ошарашенно переглянувшись между собой, ребята молча разлеглись по койкам, бросая в мою сторону короткие и неуверенные взгляды. Хол, кстати, к этому моменту уже был отмыт, и даже вони не было. Сейчас же все общежитие через окна следило за тем, что происходит в школьном дворе, и ребята, проживающие со мной вместе, были не исключением. Приставленному ко мне Глебу спального места не нашлось поэтому ему пришлось занимать мой стульчик у учебного стола. Так как кончился этот длинный, нервный и, казалось бы, бесконечный день. Следующие несколько дней меня ждала череда допросов, или, как это называли люди белорецких, в штабе отчетов. В конечном итоге местные клерки мне надоели, и я, аккуратно выведя из строя одну из камер, попросил Кали вернуть меня в мою школу. В тот день я зарекся больше не участвовать в совместных операциях с этими бюрократами, но старая русская поговорка не зря гласила, что делать этого никогда не стоит. Правда, это уже совсем другая история. Что же касалось многострадального вдохновения, то в этой школе произошел ряд существенных изменений, если говорить мягко. Там, как и во всех остальных учебных заведениях, принадлежащих Белорецким, произошли суровые чистки. Угодившая благодаря мне в больницу Ангелина Юрьевна проверку тоже не прошла, так что больше этого экзекутора в юбке дети вдохновения не увидят. Князь самым жестоким образом обходился с предателями, буквально льдом и пламенем вытаскивая информацию об их покровителях и спонсорах. Немало на этот счет белорецким поведала и Нина, некогда перспективная одаренная со способностями к целительству, а ныне... «Живой овощ в пыточных где-то под Тюменью». Лекарь не просто находилась в прямом контакте с теми, кто вербовал людей, оплачивал их шпионаж и предательство. Она была одной из них сама. Стоит ли говорить о том, что род Кростовских ушел в забвение в течение следующих суток, причем демонстративно и показательно для всей империи? Правда, толку в такой жестокости, на мой взгляд, было мало» так как истинные бенефициары конфликта остались, к сожалению, в стороне. Слишком крупная рыба, и воевать с ними будут ровно теми же методами, что и они с белорецкими. Скрытно, аккуратно и безопасно ослабляя врага чужими руками, и только потом, через пару десятков лет, если все выгорит, можно будет уже нанести сокрушительный удар. Сегодня такая кровопролитная война двух древнейших родов будет только на радость всей империи или даже миру. А возможно, победа любого из участников однозначно окажется пирровой. Конец книги. Текст читал Александр Солоненко.